Глава двадцать шестая Весть разнеслась, и всякому мужу, беду пережившему, ведомо стала. Он проскользнул к последней лодке в ряду. Она сидела на ней, болтая ногами над черной водой. Проглотив последнюю корку прихваченного с собой хлеба, она спросила. «Ну что?» «Дверь дома закрыта на засов. Стражи нет». «Но подземелья наверняка охраняют!» Она кивнула. «Это уже дело Кари!» Хакон уставился на нее. «А что он может сделать? Он даже не знает, что мы здесь!» Джесса бросил на него лукавый взгляд. «Да? А как насчет этого?» На крыше ближайшего дома сидели два ворона, четко вырисовываясь на фоне луны. Их можно было принять за деревянных горгулей, если бы один из них не каркнул и не почесал под крылом. «Птицы Одина», — пробормотал Хакон, вспомнив, как они бились в лесу с ледяным зверем. «Мысль и память. Вороны, которые рассказывают ему все, что происходит в мире. Я думаю, что эти птицы тоже рассказывают Карри обо всем». Джесса проворно встала. «Ты готов?» «Я очень надеюсь, что ты права насчет Кари. «Я права. — просто ответила она. — И ты забыл о порождении рун. Только Кари может спасти нас от него. Джесса откинула с лица мокрые волосы, надела перчатки и сунула за пояс ножи. — Ладно, я знаю еще один путь в усадьбу. Там очень много всяких дверей и коридоров. Это место называли лабиринтом Гудрун. Помедлив, она сказала. — Подумай в последний раз, Хакон. Ты ведь можешь и не ходить.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 — Никого. Джесса стала нашаривать задвижку. Она легко поднялась, тихо звякнув, но дверь так рассохлась, что ее пришлось толкать изо всех сил. Они навалились на нее, морщась от ее резкого скрипа. Наконец, перед ними появилась узкая щель. — Пошли! — прошептала Джесса. Хакон скользнул в нее первым, крепко сжимая меч в левой руке. Быстро оглянувшись, Джесса протиснулась вслед за ним. В темном подземелье стоял ледяной холод. Откуда-то сверху слышались голоса. Должно быть, в доме спали не все. Далеко внизу на каменной стене чадил факел. — Вниз! — прошептала Джесса. Земляные ступеньки, ведущие в подземелье, совсем размокли. На влажных каменных стенах лежал иней. От прикосновения он таял. За углом, где кончалась лестница, начинался длинный коридор со множеством дверей. Все они были приоткрыты. В полной тишине они шли от двери к двери, от одной пустой комнаты к другой. Отовсюду несло запахом гнили, плесени и затхлого воздуха. Хакон крепче сжал в руке меч. По-видимому, у Вульфгара было не слишком много пленников. Там, где коридор поворачивал, Джесса остановилась. Хакон выглянул из-за ее плеча. В дальнем конце коридора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 О тех, прошедших в пустую годах заточения, которые он провел в этой темнице, и о том, что Гудрун, похоже, удалось его сюда вернуть. — А теперь что? — прошептал Хакон. — Будем ждать. — А если кто-нибудь придет? — она бросила на него яростный взгляд. — Тогда заставим их замолчать. А этот стражник вооружен, да и сидит далеко.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 — Мы не знаем, — сказал он. — Все, что касается Вулфгора, скрыто от мой тьмой. — Джесса, что случилось во время охоты на тварь? Она помогла ему встать. Цепь оставила красные следы на его белой коже. Когда Джесса взяла его за руки, ее пальцы коснулись полоски змеиной кожи. Она отдернула руку, словно обожглась, и удивленно уставилась на него. Потом сказала. — Видар пытался убить Вулфгора. — Видар! «Не было никакого зверя!» «Что?» Брокл ахнул. «Не может этого быть!» «Это правда. Я все видела». «Боги!» Какое-то время до него доходил смысл сказанного. Потом Брокл схватил Карри за плечо. «Ты можешь идти?» «Да». «Хорошо. Тогда слушайте. Если мы останемся здесь, нам конец. Если Видар обо всем узнает, нам нигде не спрятаться». — У тебя есть лошади, Джесса? — Две. — Остальных украдем. Он бросил взгляд на раба, который приковывал тюремщика к стене. — Это твой? — Нет, это мой друг, Хакон. Хакон подошел к ним. Брокл поздоровался с ним кивком. — Еще лучше. А теперь пошли, только тихо. — Нет, подождите. Все посмотрели на Кари. Он смотрел на Джессу. Потом сказал... «Если мы оставим Вулфгора здесь, Видар тайком убьет его. После этого он станет ярлом, и тогда его ничто не остановит. Ты должна все рассказать людям, Джесса, всем жителям селения. Ты должна рассказать обо всем, что видела». «А если мне не поверят?» Его светлые глаза расширились. «Джесса, ведь ты жива! Значит, он лгал! Мы должны это сделать!»